Глава 10. Я дергаюсь и нервничаю, когда веду машину по Харборков на север по Пенисула-Драйв. За окном мелькают виноградники, и я улыбаюсь, когда замечаю вывеску «Мерло де ле Метен» — «Мерло из варежки». Смешно, ведь варежка — одно из прозвищ штата Мичиган. Приятно, что эти виноделы с юмором относятся к своей продукции. Уже двадцать минут четвертого, и я мечтаю о бокале вина и чистой дамской комнате. Следуя указателям, поднимаюсь вверх по холму и подъезжаю к огромному, похожему на сарай зданию с большой площадкой для стоянки напротив входа. Я выхожу из машины, потягиваюсь и вскрикиваю от удивления, когда оглядываюсь, чтобы понять, куда попало. С вершины холма, узкого полуострова открывается восхитительный вид на припорошенные снегом террасы виноградников. Чуть дальше выстроились ровными рядами, как дети на школьной линейке, вишневые деревья, готовые к долгому ожиданию цветения и созреванию плодов. И фоном всему этому великолепию стали синие воды озера Мичиган. Ослепительный вид неожиданно напоминает о голоде, Спешу к входу, чтобы выяснить, открыто ли заведение. Единственное, что я сегодня ела, маленький пакетик крекеров в самолете. Представляю себе тарелку с аппетитным сэндвичем и бокалом вина, и я увеличиваю темп. Тяжелые деревянные двери открывается со скрипом, и я оказываюсь в тускло освещенном помещении. Толстые дубовые стропила на потолке и массивные стойки подтверждают, что когда-то здесь был амбар. Полки по периметру уставлены бутылками с вином. На стойке возвышается старомодный кассовый аппарат, но никого из служащих не видно. Видимо, владелец не боится ограбления. «Эй!» — кричу я и прохожу сквозь арочный проем в другой зал. В огромном камине пылает огонь, деревянный пол, Круглые массивные столы, но за стойкой бара, выстроенные из старых винных бочек, тоже никого нет. Все прекрасно, но не могли бы мне здесь налить бокал вина? «Здравствуйте!» — произносит мужской голос. Он выходит из-за перегородки и вытирает руки о фартук, весь покрытый розовыми пятнами. «Добрый день, киваю я. Я могу у вас пообедать? Разумеется». Передо мной стоит высокий мужчина с копной непослушных темных волос, сорока с чем-то лет, и смотрит на меня так, будто действительно рад видеть. И я решаю, что он винодел. «Присаживайтесь». Он машет рукой в сторону столов. «Постараемся найти для вас местечко». Он широко улыбается, и я невольно смеюсь в ответ. «У бедняги не идет бизнес» но, по крайней мере, есть чувство юмора. «Хорошо, что у вас затишье», — говорю я. Обойдя стол, я устраиваюсь на кожаном табурете, и мужчина протягивает мне меню. Мы не закрываемся в межсезонье, но с начала года до мая работаем только по выходным и особым случаям. Ой, простите, я не поняла. Я делаю попытку встать, но мужчина кладет руку мне на плечо. «Не беспокойтесь». Я работал на кухне, придумывал новые супы. Мечтал, что сюда кто-то забредет. Согласны стать подопытным кроликом? Ну, в принципе, да. Не возражаете, если я сначала вымою руки?» Он указывает куда-то в сторону. «Первая дверь. В идеально чистой туалетной комнате пахнет лимонным освежителем». У раковины расположились пузырьки с ополаскивателем для рта, лаком для волос и вазочка с шоколадными конфетами с мятным кремом. Не удержавшись, разворачиваю одну. Как вкусно! Беру целую горсть и бросаю в сумочку. Будет что пожевать во время завтрашнего перелета. Брызгаю водой на лицо, смотрю на себя в зеркало и в ужасе отступаю назад, шокированная тем, что вижу. С утра я не подумала о макияже и не выпрямила волосы. Достаю из сумочки заколку, собираю волосы в хвост и достаю блеск для губ. Открыв его, замираю. Я нахожусь черт знает где. Неужели и здесь должна постоянно думать о лице? Бросаю блеск в сумку, беру еще горсть конфет и открываю дверь. На столе уже появился бокал красного вина и корзина с хлебными палочками. Мерло, — с гордостью говорит хозяин, — 2010 год. Моё любимое. Я поднимаю бокал и подношу к носу. Запах дурманищий и острый. Вращаю бокал, вспоминая, зачем надо так делать. Мужчина смотрит на меня с улыбкой, издевается. Я поворачиваюсь к нему. «Вы надо мной смеётесь?» «Что вы?» — смущается он. «Просто... извините». «Конечно, — усмехаюсь я, — я веду себя так, как все небольшие знатоки вина. Вот, вращая бокал. Нет же, хотя вращать совсем не обязательно, но все так делают. Пусть делают». Он запинается и продолжает. Я улыбаюсь, потому что... Он указывает взглядом на мою сумку. Она открыта, и каждый может увидеть лежащую в ней горку шоколадных конфет. Я чувствую, что краснею. Ой, простите, я. Мужчина уже смеется, не скрывая веселья. Не беспокойтесь, берите хоть все, я и самых обожаю. Я смеюсь вместе с ним. Мне нравится, как непринужденно он ведет себя, обращается со мной так, будто я его старая знакомая. Меня восхищает этот абориген, пытающийся наладить дело в глухом северном городке, где оживление длится лишь три месяца в году. Представляю, как это непросто. Я решаю пропустить ритуал и делаю глоток. О, просто отлично, правда, делаю еще глоток. Видимо, здесь я должна еще употребить такие слова, как «дубовый» и маслянистый, или «мускусный» и «дымчатый». Предлагаю еще мою любимую фразу. Эта дрянь вкусом похожа на мокрый асфальт. О нет, неужели такое действительно кто-то сказал? Я смеюсь и сама не узнаю себя. Когда я последний раз так искренне веселилась? К сожалению, в нашем деле надо быть толстокожим. Ну, если это мокрый асфальт, то я рада, что выбрала эту дорогу. Выбрала эту дорогу. «Неужели я такое сказала? Господи! Я опускаю глаза в бокал!» «Рад, что вам понравилось!» Он протягивает мне огромную ладонь. «Я Эр-Джей!» Вкладываю свою руку. «Приятно познакомиться, Анна!» Мужчина удаляется за перегородку и возвращается с большой тарелкой. «Томатный суп с базиликом!» — сообщает он и кладет на стол передо мной пластиковую салфетку. «Осторожно!» «Горячий. Благодарю». Он отходит за стойку и не сводит с меня глаз. Похоже, он настроен на долгий разговор. Такое внимательное отношение дает мне повод ощущать себя дорогим гостем, но я напоминаю себе, что на данный момент единственная посетительница в заведении. Пока я потягиваю вино и жду, когда остынет суп, мы разговариваем на общие темы. Он интересуется, откуда я что привело меня в этот богом забытый край. Я журналистка, выросла на юге, приехала навестить маму. Я не лгу, просто не договариваю. Не рассказывать же первому встречному историю своей жизни. Она живет здесь? В Харборков. Мужчина вскидывает брови, и я понимаю, о чем он думает. Решил, что я приехала в один из тех особняков на берегу озера. Я не считаю нужным разочаровывать людей, когда они делают выводы о моем происхождении. Как говорит Майкл, имидж — это все. Не знаю, как объяснить свою внезапную откровенность. Возможно, этот парень кажется мне порядочным человеком, хотя я не уверена в причинах. Я давно здесь не бывала. Это место связано с неприятными воспоминаниями. А ваш отец? Я решаюсь попробовать суп. Он умер в прошлом году. Простите. Ему бы понравилось ваше вино. Он всегда говорил, зачем есть фрукты, когда их можно пить. И он имел в виду вовсе не сок. Слова не вызывают у меня желания рассмеяться, я даже не улыбаюсь. Эрджей кивает, понимая. Мой бы старик согласился. Только добавил бы, что роше солод тоже неплохая штука. Значит, у нас есть что-то общее. Мы оба дети алкоголиков. Я отправляю в рот еще одну ложку острого супа-пюре с легким ароматом базилика. Великолепно заключаю я. Не слишком много базилика. То, что нужно. Мы чуть дольше положенного задерживаем взгляд друг на друге. Я поспешно опускаю глаза, чувствую, что краснею. В том же причина? В «Горячем супе или горячем парне?» «Сама не знаю». Хозяин наливает мне еще вина, но уже из другой бутылки, и берет со стойки чистый лист. «Пошли все к черту», — говорит он. «Не каждый день ко мне заходят такие приятные посетители. Через шесть недель у меня уже не будет времени расслабиться». Я улыбаюсь, но невольно задаюсь вопросом, «Не слишком ли он оптимистичен?» «Вы давно открылись?» «Купил четыре года назад. В детстве я проводил здесь лето. Мне казалось, лучшего места нет на всей Земле. Потом поступил в колледж, изучал ботанику, получил работу в винодельческой компании «И.Джей e. Эрнест» и «Холио Галло». Переехал в Модесто и не успел оглянуться, как пролетело десять лет». Он разглядывает рубиновую жидкость в бокале. Калифорния хоть и классное место, но не для меня. Однажды я просматривал сайты по недвижимости и наткнулся на объявление о продаже этого заведения. Купил его за гроши. Звучит как сказка. Интересно, есть ли у него семья? Но спрашивать мне неловко. Это точно. Он берет стакан и начинает протирать его полотенцем. Я тогда только развелся. Неприятное было время. Надо было начинать все сначала. И вы нашли место за две тысячи миль. Он смотрит на меня и улыбается. Но я вижу, что вспоминать о прошлом ему нелегко. Вот он и решил отвлечься, стирая несуществующие пятна со стакана. А вы? Замужем? Есть дети? Или собачка и Subaru? Я улыбаюсь. «Нет ничего из того, что вы перечислили. Теперь я должна рассказать ему о Майкле. Должна. Я знаю, но не могу. Меня что-то сдерживает, словно внутренний голос кричит внутри. «Осторожно, остановись!» Не понимаю, в чем дело, кажется, Эр-Джей не собирается со мной заигрывать. Мне нравится болтать с ним, простым человеком». Как давно я не разговаривала с обычным нормальным мужчиной, не бизнесменом и не политиком. Мне всегда приятно общаться с человеком, который понятия не имеет, кто такая Анна Фар, ведущая ток-шоу. Беру из корзины еще одну хлебную палочку. Вы сами их печете? Неудивительно, что вы спросили. Хлеб — единственное, что не готовится на месте. Я покупаю их в «Ля Боланжери Костко». Он намеренно произносит слово на французский манер, и я смеюсь. Неужели Костко? Неплохо. Внимательно разглядываю палочку и заключаю. Конечно, не так хороши, как мои, но совсем неплохо. Эрджей усмехается. Полагаете, сможете сделать лучше? Разумеется. Эти немного суховаты. В этом-то весь смысл, Анна. Надо заставить людей больше пить. Манипулирование подсознанием... Разве это не противозаконно? Эр Джей Ерунда. Я прошу Джойс из пекарни сделать их солонее и суши. Только благодаря этим палочкам и держится мой бизнес. И я не могу сдержать смех. Я отправлю вам несколько штук собственного приготовления. Я больше всего люблю с розмарином и сыром асьягу. Вот увидите, ваши клиенты будут готовы часами сидеть здесь, есть хлеб и пить вино. О, это принцип моего заведения. Набей брюхо бесплатным хлебом и сэкономим 30 долларов на обеде. Теперь я понимаю, почему вы журналист, а не предприниматель. А на десерт бесплатные конфетки, добавляя я, указывая на сумку. РДжей запрокидывает голову и весело хохочет. Я чувствую себя элен дедженерс. Мы продолжаем свой неторопливый разговор. Он рассказывает мне о факторах, влияющих на вкус и аромат вина. Все это называется терруар. Теруар – совокупность природных факторов и условий производства. Сюда входит многое – тип грунта, количество солнечных дней, материал, из которого изготовлены бочки. Я думаю о своем терруаре, ведь каждый из нас – тоже результат воспитательного процесса и условий проживания. Интересно. Смогу ли я измениться, перестать осуждать и не быть критичной? Смогу ли избавиться от чувства одиночества и ранимости? Я похожа на развалившуюся в тени собаку, когда Эрджей неожиданно делает стойку. Теперь я слышу, как открывается дверь, за спиной раздаются шаги. Черт, новый посетитель. Смотрю на часы половина пятого. Получается, я потратила все обеденное время на разговор с незнакомцем. Надо торопиться. Необходимо еще найти мотель, а я бы хотела сделать это до наступления темноты. Шаги приближаются. Я поворачиваюсь и вижу мальчика-подростка и маленькую девочку. Ему лет двенадцать, джинсы едва доходят до щиколоток, на куртке лежит снег. Лицо девочки покрыто веснушками, она очень худенькая, впереди не хватает одного зуба. Она смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Кто вы?» — спрашивает она. Мальчик бросает рюкзак на стол. «Это невежливо, Изи!» — толкает он девочку. Голос у него грубее, чем я ожидала. «Изи просто любопытно, Зак!» — говорит Эрджей. Он подходит к детям и с улыбкой щелкает парня по носу. Помогает им снять куртки, не обращая внимания на то, что от снега на полу образовались лужицы. Будто, читая мои мысли, он поворачивается и произносит. «Будет чем заняться завтра». Я усмехаюсь. «Дети, это мисс Анна», напоминаю я. «Приятно познакомиться». По очереди жму им руки. Дети очаровательны, но я не могу не заметить плохо отстиранные пятна на платье девочки и не подшитые в одном месте подол. Они не похожи на детей хозяина, одетого в джинсы и клетчатую рубашку. Как прошел день, интересуется он и гладит по голове Изи. Они наперебой рассказывают ему о контрольной, о подравшемся мальчишке и завтрашней экскурсии в музей коренных жителей Америки. «Начинайте делать уроки, а я приготовлю вам поесть», — говорит Эр-Джей. «А когда придет мама?» — спрашивает Изи. У нее последний клиент в пять. Хозяин удаляется в кухню, а я пытаюсь понять, кто же эти оборванцы. Краем глаза я наблюдаю, как они усаживаются за стол и достают учебники и тетради. Скорее всего, дети его подруги. Эрджей появляется через пять минут с блюдом, на котором разложен сыр, виноград и груши. Он шутливо перекидывает салфетку через руку и делает вид, что обслуживает ребят со всей серьезностью. Похоже, ребятам это знакомо. Они ведут себя вполне естественно. Значит, все это не ради того, чтобы произвести на меня впечатление. «Что будем пить, миледи?» Изи хихикает. «Шоколадное молоко, пожалуйста, Ваше Величество!» смеется. «Ого, мой статус повышается. Сегодня я уже стал членом королевской фамилии. Ты король!» — заявляет Изи. «И по ее лицу я вижу, что она действительно его таковым считает». Он наливает молочные коктейли в бокалы для вина, и лицо его становится серьезным. «Вы должны закончить уроки до возвращения мамы». «А что нам за это будет?» Спрашивает девочка. Да, поворачивается к нему Зак. Может, десять долларов, как в тот раз, здорово было. Ну, Р.Д. медлит. Может, десятка, а может, турнепс. Потом узнаете. Дети открывают учебники, а Р.Д. возвращается к бару, но не устраивается за стойкой, а берет стул и садится рядом со мной. Опять смотрю на часы. Боюсь, мне пора. «Да и у вас много дел!» Он вскидывает руки. «Вы меня ни от чего не отвлекаете. Останьтесь, если, конечно, у вас нет дел». «Нет». Эрджей наливает мне содовой и добавляет лимон и лайм. «Спасибо. Именно так я и люблю». Он тепло улыбается, а я задумываюсь, почему у меня такое ощущение, что со мной рядом скорее старый друг, а не мужчина, которого я впервые увидела два часа назад вино и тому праздно проведенное время или выпитое вино он интересуется жизнью в новом орлеане рассказывает что вырос в глубинке там до сих пор живет его мать она второй раз вышла замуж и теперь у нее куча сводных внуков она счастлива только моя сестра немного ревнует. мама чаще видит не родных внуков чем мою племянницу ваша мама часто сюда приезжает нет У нее, как и у вас, с этим местом связаны неприятные воспоминания. Он поворачивается, чтобы проверить, чем занимаются дети. Зак считает на калькуляторе, а Изи что-то раскрашивает. А вы когда-нибудь бывали на винодельне? Только на дегустации. Пойдемте, я вам покажу. Я невольно открываю рот, когда Эрджей распахивает дверь. С неба падают огромные хлопья, но я выхожу, забыв, что на мне обувь на каблуках. Как красиво восхищаюсь я, не обращая внимания на то, что снег забивается в туфли. Я поднимаю голову к небу и раскидываю руки. Снежинки падают мне на лицо, и я открываю рот, чтобы поймать хоть одну. Эр-Джей смотрит на меня и смеется. Вы настоящая южанка. Мы к этому времени уже устаем от снега. Он наклоняется, зачерпывает горсть и начинает лепить снежок. Но, как говорится, нравится или нет, а ничего не изменишь. Он бросает снежок в шпалеру и не попадает, хотя бросок неплохой. Папа сказал бы, что у хорошего мужчины всегда хороший бросок. «Пойдемте внутрь, пока вы не замерзли». Он прав. Надевая в поездку короткий плащ, я прогадала хотя уходить совсем не хочется. Мне кажется, я нахожусь внутри снежного шара, и это самое прекрасное место на земле. Эрджей кладет руку мне на плечо и ведет к входу. Экскурсию оставим на следующий раз. На следующий раз? Мне нравится ход его мыслей. Подойдя к двери, я ступаю на покрытый льдом бетонный пол крыльца, нога внезапно уезжает вперед И я начинаю падать. «Черт!» вскрикиваю я, услышав, как с треском разрывается шов на юбке платья. эр успевает подхватить меня почти у самой земли. «Ох, не надо падать!» С его помощью я поднимаюсь на ноги. «Какой же я неловкая!» — сетую, отряхиваясь. эр по-прежнему крепко поддерживает меня под локоть. «Все в порядке. Надо было мне разбросать здесь соль. Вы не пострадали?» Я качаю головой, но потом киваю. Пожалуй, только мое самолюбие. Оценка, судьи девять и пять. Дополнительное очко за разрез на юбке. Его чувство юмора сглаживает неловкость ситуации. С тоской смотрю на разошедшийся шов дюйма три длиной. Да уж, порвали платье. Да, а я купила его только на прошлой неделе. Знаете, иногда нужно просто позволить себе упасть. «Если сопротивляться, пытаться устоять, будет только больнее». Слова его действуют на меня, как струя ледяной воды. Я поднимаю глаза на Эрджея, он смотрит на меня очень серьезно. Его лицо так близко, что я замечаю небольшую горбинку на носу и пробивающуюся на скулах щетину, даже золотистые крапинки на карим ирисе глаз. У меня внезапно возникает желание прикоснуться к шраму на его левой щеке. Звук подъехавшей машины мгновенно разрушает все очарование момента. Мы оба поворачиваемся в сторону дороги, по которой медленно приближается к дому черный внедорожник. Я убираю прядь волос за ухо и запахиваю плащ. Господи, я была в шаге от того, чтобы опозориться второй раз. Видимо, вино все же ударило мне в голову. Машина подъезжает к входу и останавливается. Из нее выпрыгивает полная женщина в красном пиджаке и с ярко-розовой помадой на губах. Эр-Джей слегка пожимает мне руку и идет ей навстречу. «Добрый день, мэди говорит он, — «познакомься с моей подругой Анной». «Протягиваю руку». Надо сказать, что женщину можно назвать красивой. У нее безупречная кожа цвета слоновой кости и яркие зеленые глаза. Кстати, не только у нее красивые глаза. Внутренний голос пытается убедить меня, что я рассуждаю глупо. Какую я имею право ревновать? Я почти не знаю этого человека. Кроме того, я ведь люблю Майкла. «Входи», — говорит Эрджей Мэдди, — «дети занимаются уроками». Девушка достает пачку у Вирджини Слимс. «Ладно, постоим еще минутку», — кивает Эрджей. «Я пока выдам им вознаграждение». «Ты их слишком балуешь, Эрджей. Если так пойдет и дальше, они возомнят себя, Крадашьян». «Я не знаю, как мне поступить, войти в дом вслед за хозяином или остаться с Мэдди». Переминаюсь с ноги на ногу и наблюдаю, как девушка прикуривает сигарету. Она молода, около тридцати. Трудно представить, что у нее такой взрослый сын, как Зак. «Дружите с Эрджеем?» — спрашивает она, выдыхая струю дыма. «Только сегодня познакомились». Она кивает, будто приезжие здесь не редкость. «Он хороший», — добавляет она. «Сдерживаюсь, чтобы не сказать ей, что ее мнение меня не волнует. Я уже и сама поняла, что он прекрасный человек. Это ясно потому, как он ведет себя с детьми».